«С Вашингтоном», — сказал он и ухмыльнулся. «Ворреном занимался вождь». Она отпустила его руку и повернулась ко мне. Я мог разглядеть хрупкие косточки в ее лице. «Вы что-нибудь ушибли?» — я помотал головой. «А что с Ворреном и Вильямсом?» МакМёрфи сказал ей, что в следующий раз она их может встретить в гипсовых украшениях. Она кивнула и потупилась не совсем похожи на ее отделение сказала она похоже но не совсем военные сестры пытаются устроить военный госпиталь они сами немного больные я иногда думаю что всех незамужних сестер в 35 лет надо увольнять по крайней мере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 Просила молча. Это лицо, желтое, изголодавшаяся нужда, надвигалось из темноты, хотела чего-то, просила. Я не понимал, как может спать МакМёрфи, когда его обступает сотня таких лиц, или две сотни, или тысяча. В буйном пациентов будили сигналом. Не просто включали свет, как у нас внизу. Этот сигнал звучит, как гигантская точилка для карандашей, скоблящая что-то страшное.